Глава третья. Утро началось не с кофе, а с мерзкого дождя. Небо заволокли серые тучи, солнце спряталось, а надежда заполучить ДНК Ельфимова таяла на глазах. Если вода смоет кровь тренера по фехтованию, то все мои вчерашние старания окажутся тщетными. А я очень не хочу повторно пытаться провернуть с мимо. И так прошёлся по грани, и лишь чудом не огрел проблем. Было бы намного проще, если бы входная дверь была открыта. Призвал бы мимо, и он в виде кошки или собаки притащил бы мне клык. На самом деле, стоит использовать мимика пореже, а то я могу доиграться, и камеры повесят на каждом углу. Выяснят, что я умею призывать мимо, и привет Лич. Лабораторной крысой становиться я не планирую. Мне еще мир от воин спасать. А пока сирена, подъем, завтрак. И если повезет, то нас выведут на прогулку, и я смогу забрать клык. Шестью часами ранее. По неосвещенной дороге мчался грузовик с бочкой. Мотор ревел, а давление в двигателе постепенно падало. Одноногий водитель вдавил педаль газа в пол и то и дело посматривал в зеркало заднего вида, но там никого не было. Гришка! Гришка, открой глаза! Ну же! кричал одноногий, расталкивая своего напарника. В груди молодого паренька зияло пять пулевых отверстий. Было очевидно, что он не жилец. Но хоть сможет прикрыть, пока звягин будет сливать икру в водоем. А, нет! «Не сможет». Парень перестал дышать и обмяк. «Падла!» — выругался сержант и бросил беглый взгляд на новенький протез. «Надеюсь, что хоть ты не подведешь. Екатеринбург, поместье Архарова. В спальню барона настойчиво стучали. «Кого там черт принес? сонно спросил Константин Игоревич, вставая с кровати. «Ваше сиятельство, на границе прорыв!» послышался встревоженный голос Дворецкого. «Что? На границе с кем?» «С графом Черчесовым!» Грузовик для перевозки рыбы прорвался через контрольно-пропускной пункт и едет в сторону Нижнего Тагила. «Высылайте группу для перехвата!» рявкнул барон, спешно начиная одеваться. «Милый, что случилось?» Буркнула проснувшаяся жена Екатерина Павловна. Архаров ничего не ответил и выбежал в коридор, накинув халат. «Мы уже отправили на перехват две бронемашины. В течение часа грузовик будет уничтожен». «Какого часа? Его должны были уничтожить при попытке прорыва. Начальника службы безопасности ко мне! жива! Архаров скрижетнул зубами, И быстрым шагом направился в свой кабинет. Час спустя Серовский тракт. Мост через реку Медведка. Группа перехвата сработала отлично. Две бронемашины издалека заметили грузовик нарушителей, и на полном ходу, влетев на мост, открыли огонь. Крупнокалиберные пулеметы выгрызали дыры в кузове хлипкого грузовика, а после попали в бензобак и он загорелся. «Рассредоточиться! Обыскать местность! При обнаружении противника взять в плен! Если окажется противление, уничтожить!» — раздал указание командир группы и направился в сторону пылающего грузовика. Он еще не знал, что их действия были бесполезны. Калека уже слил из бочки всю икру в реку Медведка, а оттуда она попадет в реку Тагил которая отнесет икру в десяток водохранилищ, прудов и речушек по всем землям Архарова. Кому-то эта выходка могла бы показаться ребячеством, но на самом деле... Войдя в тренировочный зал, я расплылся в улыбке. «Превосходно! Сегодня у нас тренировка по хоккею, а значит, я смогу выйти во двор!» Надеюсь, успею незаметно забрать образец до того, как его смоет дождь. Первым занятием у меня был урок фехтования. Ельфимов говорил, что я должен изучить базовые перемещения. Легко сказать. Последовательность движений я запомнил, но тело двигалось неохотно, то и дело сбиваясь. Я путался в ногах и порой был близок к падению, из-за чего и пропускал все новые удары. Елфимов же сегодня был зол как чёрт. Рука забинтована, глаза горят, орёт без остановки. А ещё он не пустил на занятия Прохорова. Сказал, что ему будет полезно подольше посидеть в карцере и подумать о своей жизни. «Михаил, двигаешься, как сонная муха! Соберись!» заорал мне на ухо тренер и хлопнул по плечу так, что я аж присел. «Скола я соберусь буркнул я, парируя новый выпад противника. Взвыла сирена, и занятие завершилось. Следующая тренировка по расписанию — хоккей. Я вылетел в раздевалку, нацепил ботинки и, позабыв про куртку, рванул к воротам. По дорожкам прогуливались охранники и травили байки. В одного из них я едва не врезался из-за того, что плитка намокла и ноги стали скользить. Куда прёшь, черт малолетний! заорал мужик с автоматом и сплюнул в сторону клумбы. Завод прихватило! Пискнул я, не сбавляя скорости. Так онисешься куда? Туалет в другой стороне! Чуть совсем управы на них нет! Вот в мое время! Посетовал охранник, но окончание фразы я так и не услышал. Добежав до ворот, Я нырнул в кустарник и принялся в спешке искать клык. «Малой, ты чё тут? У вас же занятия!» — спросил седой дед, сторожащий ворота. сделал я вид, будто меня тошнит. «О, траванулся шоль? Ну да, понимаю. Кормят вас так себе!» С жалостью в голосе сказал старик. Мокрый кустарник царапал щёки. Капли с его ветвей стекали за шиворот, а я все искал и искал. Наконец клык болотника лёг мне в руку, и он оказался девственно чист. Влажная поверхность клыка поблескивала, а следов крови даже не осталось. А еще он обломился. Не знаю, когда это произошло, может, в момент, когда я швырнул его в цветник или от удара по Елфимову. Увидев неровные края слома клыка, я расплылся в улыбке, ведь среди выщербинок застрял небольшой кусочек кожи. Как только я дотронулся до куска кожи, в голове завибрировал женский голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Малый, ну ты чего завис? Можешь лекаря позвать?» — спросил старик и потянул меня за плечо. Поглотить прошептал я, даже не разобравшись, чем можно поживиться. Боль прокатилась по телу, заставив рухнуть на землю и выгнуться дугой. Казалось, будто все сухожилия так напряжены, что вот-вот порвутся. Крик застрял в моем горле, и я лишь сдавленно захрипел. «Ты чё? Ты чё? Не смей тут подыхать! Лекаря! Лекаря, сюда!» заголосил сторож. Его голос становился все тише и тише, а в следующий миг я потерял сознание. Очнулся я в лазарете в тот момент, когда толстая медсестра подняла моё веко и посветила туда фонариком. Подскочив, я отполз назад. «О, господи! Чего как чёрт скачешь? Напугал паршивец!» — взвизгнула медсестра и, схватившись за грудь, обратилась к своей подруге. «Людочка, накапай мне валерьянки, сердце расшалилось». «А может, сразу конечку?» — хмыкнула тётка с завитушками на голове. «Если только вечером, а пока валерьяночки, пожалуйста». «Как пожелаете, госпожа!» Завитушка наигранно поклонилась и пошла за валерьянкой. «Ну, рассказывай». — велела толстая медсестра и уставилась на меня, будто я ей что-то должен. «Стол рассказывать!» — нахмурился я, чувствуя странные изменения в руках и ногах. «Рассказывай, откуда ты такой проблемный взялся? Слышала, ты и в прошлом пансионате постоянно сознание терял. Может, у тебя эпилепсия?» Она вздохнула и включила на фонарике режим стробоскопа. Огонек замигал, как припадочный, ударив мне по глазам. «Язык не глотаешь. Уже хорошо». Медсестра что-то записала в раскрытый разлинованный журнал и посмотрела на напарницу. «Лютка, выходит, у него не эпилепсия. Может, он этот, как его, нарколептик, во!» Кучеряшка ткнула пальцем в потолок и улыбнулась. Да ну, ты что такое говоришь? В два года и уже наркоман, хм, бред! Нахмурилась толстуха. Фу, ну ты дура, Зин, какой наркоман? Нарколептик это человек, который может уснуть на ходу. Ты давай не умничай, я тут старшая медсестра, вообще-то, фыркнула толстуха. Валерьянку накапала? Ага, спасибо. Она взяла стакан с валерьянкой и залпом осушила его. ⁇ Быть добру ⁇ просипела медсестра, как бывала алкоголик. На голове Толстухи был чепчик, а еще волосы. Отвратительного качества волосы. С секущимися концами, и скорее всего они дико ломкие, о чем говорили куцы и редкие пряди, лежащие на плечах женщины. ⁇ Ладно, Миша, здоров ты, как конь ⁇ махнула рукой Толстуха. А вдруг у него сотрясение? Вот сознание и теряет». «Да какое сотрясение? Нет ни одного симптома, это подтверждающего. Ты по голове сегодня получал?» — спросила толстуха, и я отрицательно покачал головой. «Ну вот, нет у него никакого сотрясения. Может, ты правда наркоман или как там?» «Нарколептик». «Ага, я так и говорю. Короче, жив-здоров и слава богам. Все, дуй отсюда». Толстуха улыбнулась и посмотрела на меня. Я встал ногами на кушетку и тут же услышал гневную тираду. «Ты что делаешь? Натопчешь? Убирать заставлю!» Но гнев толстухи быстро сменился на милость. Ведь я воспользовался секретным оружием. «Тётенька, спасибо вам большое, вы меня вылечили!» Закричал я и прыгнул ей на шею. «Ты чего делаешь?» «Да отцепись паразит, мелкий!» — завизжала медсестра, но визг был довольно ласковым. Настолько, насколько может быть визг ласковым. Да и по щекам у нее побежали красные пятна. Просто засмущалась. «Ну все, все, хорош!» — совсем уж по-доброму сказала она. И тут обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? «Поглотить». Мысленно отдал я команду — и перенесся в чертоги разума раньше, чем потерял сознание. «Ну, я ж тебе говорила, нарколептик!» Последнее, что я услышал перед тем, как провалиться во тьму. А во тьме было здорово. Родимая пещера, на стене которой отразились доступные мне заклинания и магии холода, а также глиф, изображающий мимо. Но интересовала меня не стена, а каменная плита в центре пещеры, ведь там формировалась новая доминанта. Во втором ряду снизу разрасталась песчинка. Этот ряд отвечал за физические предрасположенности. Песчинка увеличивалась в размерах, образуя новые грани. Очень скоро из нее сформировался кристалл, блестящий стальным отцветом в лучах вечно горящих факелов. Я подошел ближе и услышал женский голос — Доминанта сопротивления алкогольному опьянению» интегрирована. Услышав это, я прыснул со смеху. Да уж, я ожидал получить от медсестры что угодно, но точно не это. Ладно, посмотрим, чем меня наградил Елфимов. А учитель фехтования тоже отличился. Его доминанта горела бронзовым отцветом и разместилась в ряду, отвечающим за бытовые навыки. «Ну и какого чел -то? Где владение палными клинками, фехтование двулочным алузой или кинзалами? Хоть что-то полезное!» — возмутился я и сосредоточился на кристалле. Доминанта танцор интегрирована. Услышав это, я схватился бы за волосы, если бы они были в чертогах разума. Увы, здесь я существовал в виде бесплотной оболочки а да как так-то? Зачем мне танцы? Мне нужны боевые навыки! Боевые! А не вот этот мусол!» «Все, что я знаю о танцах, так это то, что плохому танцолу кокуски месают. А я холодный танцол! Выходит, мне не мешают? Надо плавелить, а то, мало ли, вдруг эта доминанта меня костлиловала!» «Перелаботать к тёлтовой матери!» — выкрикнул я и осекся. «В пользу какой доминанты вы желаете переработать доминанту танцора?» — спросил женский голос. «Отставить!» — ответил я и крепко задумался. «Да, я получил условно-мусорный навык. Танцор бесполезен в бою, но лишь при первом приближении. А если подумать и вспомнить, какие пируэты вытворяли танцоры из моего мира, то это доминанта сродни святому Граалю». Благодаря ей я не только научусь ловко двигаться, но и укреплю тело. Как-то раз зашел я в кабак после зачистки очередных руин, и там отдыхали городские стражники. Так вот, эти пьянчуги решили докопаться до танцора, который отплясывал на сцене в лосинах. Выглядел он наподобно, но это совершенно не говорило о его ориентации. Женщин у него было навалом, за что стражники к нему и прицепились. Завидовали. Короче, стражник наехал на танцора и попытался того зарубить. Дело закончилось тем, что Плесун неуловимым движением скользнул стражнику за спину, схватил нож со стола и ударил рукоятью по макушке нерасторопного стража порядка. В итоге стражник потерял сознание, а танцора объявили в розыск, и тот подался в бега. Поучительная история о том, что неважно, как выглядит человек, Важно, какими навыками он владеет. Эту историю я рассказал лишь для того, чтобы вы поняли, насколько смертоносен может быть человек в совершенстве контролирующий собственное тело. А мне так и вовсе повезло. Я сразу получил доминанту второго уровня. А вот доминанта медсестры... Чёрт знает, когда я доберусь до ближайшего кабака. Стоит ли её хранить? Впрочем, места в ячейках пирамидки еще есть. Позже с этим разберусь. А еще очень скоро я узнаю, что это за желтая полоса, тянущаяся по бокам пирамиды. Судя по всему, стоит мне поглотить еще одну доминанту, и что-то произойдет. По крайней мере, я так думаю. В сухом остатке у меня три доминанты второго ранга и две первого. Думаю, для двухлетки это феноменальный результат. Внезапно меня выдернуло из чертогов разума. Нестерпимое вонища ворвалось в ноздри, заставив очнуться. «Ну вот, а ты, говорила, в коме!» — усмехнулась кучерявая Зинаида, не спеша убирать от моего носа ватку с нашатырным спиртом. «Голова не кружится? Не тошнит?» — спросила толстая медсестра и снова посветила мне фонариком в глаза. «Кусать очень хочется!» жалостливо сказал я и, со смущенной улыбкой, заглянул в глаза сначала одной медсестре, а потом другой. «А мы тебе что, пункт быстрого питания?» «Ха!» — усмехнулась Зинка, вонзив руки в боки. «Если аппетит есть, значит, все с тобой хорошо. Топай!» «Да, можешь идти», — поддакнула старшая медсестра. «Если снова потеряешь сознание, мы узнаем». Она погрозила мне пальцем и улыбнулась. Магия обнимашек сработала? Впрочем, неважно. На часах у выхода было без пяти минут семь часов вечера, а это значит, что с минуты на минуту начнется вторая за день тренировка по фехтованию. Видать, лысик решил нас совсем загонять. Войдя в спортзал, я сложил руки на груди и гордо прошептал тихонько, чтобы никто не слышал. «Сегодня я наделу чью-то задницу». «Михаил, ты чё там мнёшься? Живо переодеваться!» — рявкнул Елфимов, разрушив торжественный момент. Испепелив взглядом лысика, я надул губы и направился в раздевалку. Быстро напялил на себя тренировочный костюм, шлем, взял рапиру и вышел на поле боя. о Мои глаза пылали яростью!» А ноги... Ноги двигались непривычно легко. Как будто в них появилась какая-то хлесткость. Не знаю, как по-другому это назвать. Впрочем, плевать. Хлесткость отличное слово. Против меня поставили Сергея, заставив меня иронично улыбаться. Да уж, мистер Совершенство не даст мне ощутить вкус победы, так как слишком хорошо двигается. Вот эти его текучие движения вечно выводили меня из себя. Кажется, что вот-вот клинок вонзится в его грудь. Бац! Пролетел мимо, а его рапира остановилась в сантиметре от моего горла. — С тобой все в порядке? — спросил Сергей, выставив перед собой рапиру. Его лица не было видно за маской, но поза выглядела угрожающей. Клинок постоянно покачивался, словно голова змеи. Пытаясь то ли загипнотизировать меня, то ли сбить с толку. Да, просто нужно больше спать. Улыбнулся я и в ту же секунду ушел от удара. Сергей ткнул рапирой целя мне в бедро. Раньше я бы попытался отскочить назад, но рапира слишком длинная и все равно достала бы меня. А сейчас тело само среагировало. Я сделал элегантный подшаг в бок, уходя с линии атаки. После подтянул к себе вторую ногу и оказался по правую руку от Сергея. Удивившись, он рубанул на отмаш, Но этот выпад был очевиден, я его заблокировал. Пусть и с трудом. «Похоже, это мне нужно больше спать», — буркнул Сергей и усилил напор. Рапира свистела, рассекая воздух. А я? Я, как и прежде, собирал удары. Но сейчас они приходились на мой клинок, Хотя вру, парочка выпадов все же достигли цели, угодив в плечо и грудь. Но вы бы слышали, как сопел Сергей, как он пыхтел, сились за мной угнаться. А я ведь по сути ничего не делал. Мои движения стали минималистичные и изысканные что ли. Вместо того, чтобы делать широченные выпады и скакать по полю боя, полагаясь на мышцы, как делал я раньше. Теперь я просто слегка изменял положение тела и делал крошечные шаги. Со стороны могло показаться, что я топчусь на одном месте, что было практически правдой, ведь я не выходил из воображаемого круга радиусом менее метра. А самое радостное для меня было то, что я не использовал покров манны. Да, все, что я мог, так это обороняться. Но это было так весело, что я даже и не думал об атаке. Тело научилось правильным формам постановки ног и переносило собственный вес куда эффективнее, чем раньше. Когда тренировка закончилась, ко мне подошел Ельфимов и кивнул. «Ну вот, сегодня двигаешься намного лучше, чем раньше. Правда, движения у тебя какие-то странные». Подумав секунду, он добавил. «Чем-то на мои похоже». «Белу племел с Луцех», — самодовольно заявил я и снял маску. «Подхалим!» — усмехнулся Елфимов. «А можно мне ключ отсползала?» — спросил я, решив взять от жизни все. «Нет, ну серьезно, я не могу тренироваться в общем бараке, так как там не призвать мимо. А здесь хоть железякой помашу, и то дело». «Михаил, ты часом не перегрелся?» — нахмурился тренер. «Не дам я ключ, тебе и двух лет нет, какой еще ключ-то?» «Злобяло!» — буркнул я и тут же рванул на выход. «Ах ты, сопля мелкая! Беги отсюда, а то уши надеру!» — выкрикнул мне вдогонку тренер. «Обязательно наделёте, если догоните! ха расхохотался я, скрывшись за дверью раздевалки. «Ну и ладно. Даже без ключа я могу практиковаться в фехтовании. Ведь у нас еще есть игровая комната». Комната, в которой пора изменить перевес сил.